Так что господин Галяткин позабыл уже при всем удобном случае повторить свойственно ему твердостью и решимостью свою любимую фразу, что оно и все того может быть как-нибудь, наверное, непременно возьмет, да и уладится к лучшему. Впрочем, это все еще ничего, пока месть прибавил крепкий и неунывающий духом герой наш отирая с лица своего капли холодной воды, струившейся по всем направлениям с полей круглой и до того взмокшей шляпы его, что уже вода не держалась на ней. Прибавив, что это все еще ничего, герой наш попробовал было присесть но довольно толстый деревянный обрубок, валявшийся возле кучи дров надворял Суфи Ивановича. «Конечно, об испанских серенадах и о шелковых лестницах нечего уж было думать». Но об укромном уголке, хотя и не совсем теплом, но зато уютным и скрытным, нужно же было подумать, сильно соблазнял его мимоходом сказать тот самый уголок в синях квартиры Алсуфии Ивановича, где прежде еще, почти в начале всей правдивой истории, выстоял свои два часа наш герой между шкафом и старыми ширмами,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 Но письма, к удивлению его, не оказалось в кармане. «Кто же это?» — прошептал полумертвый господин Галяткин. «Где же это я оставил его?» «Стало быть, я его потерял?» «Этого еще не доставало!» — простонал он наконец, заключение. «Но если оно в недобрые руки теперь попадет, то, может, попало уже? Господи, что из этого воспоследует?»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 Опять озарила память господина Голядкина. Он оглянулся кругом. «Ах ты, Господи, Бог мой! Господи, Бог мой, да о чем же это я теперь говорю?» Думал он, растерявшись совсем и хватая себя за свою горячую голову. Нешто скоро, смударь, изволите ехать!» — произнес голос над господином Голядкиным.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 Дескать, повытчикам нужно служить И в хижине жить на морском берегу. Во-первых, сударыня вы моя, На морских берегах нет повытчиков, А во-вторых, и достать его нам с вами нельзя, Повытчика-то, ибо положим примерно сказать, Вот я просьбу подаю, являюсь, дескать, Так и так в повытчике, дескать, того, И от врага защитите, А вам скажут, сударыня, дескать, того, повыдчиков много, и что вы здесь не у иммигрантки футбола, где вы благонравие учились, чему сами служите пагубным примером. Благонравие же, сударыня, значит дома сидеть, отца уважать и не думать о женишках прежде времени. Женишки же, сударыня, в свое время найдутся, вот оно как. Конечно. Разным талантам бесспорно нужно уметь. Как то, на фортепианах иногда поиграть, по-французски говорить, истории, географии, закону Божьей, арифметики. Вот оно как. А больше не нужно. К тому же кухня. Непременно в область ведения всякой благонравной девицы должна входить кухня. А то что тут? Во-первых, красавица бы моя,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 Так вы по всему удобному случаю Снимите проклятие, да и благословите читу. «Нет, сударыня, И опять-таки такие дела так не делаются. И первое дело, То, что воркования не будет, Не извольте надеяться. Нынче ж, сударыня, вы моя господин, И добрая, благовоспитанная жена Должна во всем угождать ему».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 Я уж не буду здесь ждать. Не Совсем не поедете? Нет, мой друг, нет. А я тебя поблагодарю, милый мой. Вот оно как. Тебе сколько следует, милый мой? Да уж за что рядились, сударь, то и пожалуете. Ждал сударь долго. Уж вы человека не обидите, сударь. Ну, вот тебе, милый мой, вот тебе...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 Пустился бежать. — Оно, может быть, и все устроиться к лучшему, — думал он. — А вот я каким-то образом беды избежал. — Действительно, как-то вдруг стало необыкновенно легко в душе господина Галяткина. — Ах, как бы устроилась к лучшему, — подумал герой наш сам, прочим, мало себя на слово веря. — Вот я и того, — думал он. — Нет, я лучше...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 «Ни-ни-ни-ни!» — -ни -ни", защебетал отвратительный человек. «Ни-ни-ни!» «Ни за что! Ни за что! Идем!» — сказал он решительно и потащил к крыльцу господина Галяткина-старшего. Господин Галяткин-старший хотел было вовсе не идти, но так как смотрели все, и сопротивляться и упираться было бы глупо, то герой наш пошел. Впрочем, нельзя сказать, чтобы пошел,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 Всё было полным-полнёхонько. Людей было бездно. Дам целая оранжерея. Всё это теснилось около господина Галяткина. Всё это стремилось к господину Галяткину. Всё это выносило на плечах своих господина Голяткина весьма ясно заметившего, что его упирают в какую-то сторону.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 Чему наш герой Данильзя обрадовался, с другой же стороны руководил его Андрей Филиппович с самой торжественной миной в лице. Что бы это, подумал господин Галяткин. когда же он увидал, что ведут его Колсухи Иванчу, то его вдруг как будто молния озарила, мысль о перехваченном письме мелькнула в голове его, в неистощимой агонии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 Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Алсуфи Ивановича. Он поднял глаза и увидел, что и на ресницах Клара Алсуфьевны, тут же стоявший тоже как будто блеснула слезинка, что и в глазах Владимира Семеновича тоже как будто бы было что-то подобное.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 оглянувшись герой наш заметил подле себя господина голяткина младшего. Почувствовав необходимость схватить его руку и отвести его в сторону, господин Голяткин убедительнейше попросил другого якова петровича содействовать ему при всех будущих начинаниях и не оставлять его в критическом случае, господин Голяткин младший,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 Все уселись в нескольких рядах кругом господина Голяткина и Алсуфи Иванча. Все затихло и присмирело. Все наблюдали торжественное молчание. Все взглядывали на Алсуфи Иванча, очевидно, ожидая чего-то не совсем обыкновенного. Господин Галяткин заметил, что возле кресел Алсуфи Иванча и тоже прямо против советника –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 Важно и торжественно кивнул головой Алсуфий Иванович. «Встанем!» — проговорил советник, подымая господина Галяткина. Все встали. Тогда советник взял за руку господина Галяткина-старшего, Андрей Филиппович господина голяткина младшего и оба торжественно свели двух совершенно подобных среди обставших кругом. и устремившейся в ожидании толпы. Герой наш с недоумением осмотрелся кругом, но его тотчас остановили и указали ему на господина Галяткина-младшего, который протянул ему руку. «Это мирить нас хотят», — подумал герой наш и с умилением протянул свою руку господину Голяткину младшему Потом... Потом протянул к нему свою голову. Тоже сделал и другой господин Галяткин. Тут господину Галяткину-старшему показалось, что вероломный друг его улыбается, что бегло и плутавски мигнул всей окружавшей их толпе, что есть что-то зловещее в лице неблагопристойного господина Галяткина-младшего». что даже он отпустил гримасу какую-то в минуту Иудина своего поцелуя. В голове зазвонила у господина Галяткина. В глазах потемнело. Ему показалось, что бездна. Целая вереница совершенно подобных Галяткиных с шумом вламываются во все двери комнаты. Но было поздно.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 Господин Голяткин слышал ясно, Как все, что не было в зале, Ринулось вслед за ним, Как все чеснились, давили друг друга, И все вместе в голос Начинали повторять за господином Голяткиным, Что это ничего, Что не бойтесь, Яков Петрович,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 Ничего предосудительного или могущего возбудить строгость и внимание всех касательно официальных отношений моих, проговорил потерявшись герой наш. Говор и шум поднялся кругом. Все отрицательно закивали головами своими. слезы брызнули из глаз господина голяткина в таком случае я готов я вверяюсь вполне и вручаю судьбу мою крестьяну ивановичу только что проговорил господин голяткин что он вручает вполне свою судьбу крестьяну иванчу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 Покатились ему вслед в виде напутствия. Некоторое время еще мелькали кое-какие лица кругом кареты, уносившие господина Галядкина, но мало-помалу стали отставать, отставать и, наконец, исчезли совсем. Долее всех оставался неблагопристойный близнец господина Галядкина.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 Но и он стал уставать, Все реже и реже появлялся, И, наконец, исчез совершенно. Глухо занывало сердце В груди господина Галяткина. Кровь горячим клетем Била ему в голову. Ему было душно, Ему хотелось...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 С лифт и с прислугой, чего не достоин, Строго и ужасно, как приговор, Прозвучал ответ Кристиана Иванча. Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы, он это давно уже предчувствовал.